И уселся один в уголку, рассуждая об этом странном обстоятельстве, слова Вы невежа милости, вы, государь, так и звучали у меня в ушах, все более и более возмущая меня. Хмель у меня совершенно прошел. Когда я размышлял о том, как я поступил в этом деле, мне вдруг пришла страшная мысль, что я поступил как трус.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 За вечные шутки и названия дипломат. Чего тут любезного нет? Ему бы только обыгрывать Володю, доездить к тетушке какой-то. И ничего нет в нем приятного. Все, что не скажется, лжет или пошлость какая-нибудь, и вечно тоже хочет насмехаться. Мне кажется, он просто глупый и дурной человек».